Джон, пораженный. А ведь подумать только. И в самом деле не мог. Ха, ну что вы скажете? Радикал, яростно. Я протестую. Какое отношение может иметь Цезарь к нашему делу? Юный инженер. Ваша честь, я пытался показать, что Джон, стоящий сейчас здесь перед нами, с восходом звезды, чью судьбу мы сейчас решаем, стал богаче, чем могли себе представить Цезарь, Наполеон или Генрих VIII в самых смелых своих мечтах, богаче любого императора в истории. 30 долларов, Джон. Да, именно столько тебе платят. Но ведь со всем своим золотом и со всей своей армией, разве мог Карл Великий добыть хоть одну электрическую или электронную лампу? Он все бы отдал за страховку и обеспечение в старости, которые имеешь ты, Джон. Но разве он мог бы их получить? Нет. Джон. Все это так, клянусь Богом, но... Юный инженер, предупреждая возражение Джона. Но инженеры и управляющие забыли о мистере простаке Джон. Да, сэр, именно это я и хотел сказать. Юный инженер. А знаешь ли ты, Джон, что ни один инженер и ни один управляющий не может получить никакой работы, которая не делалась бы только ради тебя? Да и как мы можем забыть тебя хотя бы на мгновение, если каждая минута нашей жизни посвящена тому, чтобы обеспечить тебя всем, что тебе необходимо? Знаешь ли ты, Джон, кто является моим хозяином? Джон. Не думаю, сэр, чтобы мне приходилось встречаться с этим джентльменом. Юный инженер, улыбаясь. О, а я как раз полагаю, что это вполне возможно. Ведь это ты, Джон. Если я не смогу обеспечить тебя всем, что тебе нужно, со мной все покончено. Кончено с нами всеми. Тогда-то вот и закатится эта звезда. Джон. Вспыхивая от радости. «Господи! А ведь раньше я никогда не смотрел на это с такой стороны, сэр!» Скромно усмехается. «Но я думаю, что это именно так, не правда ли?» «Ну что вы скажете?» но ну, юный инженер, но я получаю слишком много денег. 57 тысяч долларов. Это тебя волнует!» «Джон». «Да, сэр, это очень большие деньги!» «Юный инженер». «Джон». До того, как взошла эта звезда, за производство всего того, что я делаю для тебя, для моего хозяина, мистера Простака, платили больше пятидесяти семи тысяч в неделю. Не за год, понимаешь, а в неделю. И мне кажется, Джон, что именно ты, потребитель, выиграл на этом значительно больше, чем я. Джон, тихонько присвистнув. А ведь это и в самом деле так. Внезапно он указывает на радикала, который странно встревожен. Но ведь он говорил, юный инженер, мы с тобой нашли ответ на все его слова, Джон. И мне хотелось бы добавить еще одно маленькое соображение. Он хотел воспользоваться твоим добродушием. Ему хочется власти, и он ни о чем больше не заботится. Ему хотелось бы, чтобы ты, «Проглотил его полуправды, Джон, и помог ему снять с неба эту звезду, а его привел бы к власти, и заодно весь мир вторгнул бы обратно в мрак Средневековья. Джон — зло. Этого ему хочется, да?» Радикал сначала выглядит обеспокоенным, потом испуганным и огорченным, и, наконец, внезапно бросается к люку на сцене. Джон преследует его по пятам, И люк за ними захлопывается. Свет на сцене постепенно угасает, и загорается синий прожектор, который направлен на юного инженера. Юный инженер выходит и становится в центре сцены. Оркестр тихо, едва уловимо начинает играть боевой гимн республики. Юный инженер, задумчиво, спокойно, как бы размышляя вслух. Да, находятся еще такие, что громко клевещут на нашу звезду, и кое-кто начинает подумывать, не потускнела ли она и в самом деле. Если звезде это и суждено будет закатиться, то в этом частично и наша вина. Да, наша. Каждую минуту мы должны демонстрировать, до чего она прекрасна и почему она прекрасна. Слишком уж мирно мы настроены. Он указывает на звезду. Инфракрасные лучи попадают на нее, и она загорается чудесными красками. Под этой звездой мы превзошли самые смелые мечтания прошлого. Цивилизация никогда раньше не достигала столь головокружительной высоты. Музыка начинает играть громче. У нас... В 31,7 раза больше телевизоров, чем у всего остального населения земного шара вместе взятого. Музыка играет еще громче. 93% мирового потребления электростатических пылеулавливателей. 77% мирового автомобильного парка. 98% мирового количества вертолетов. 81,9% холодильников. Музыка усиливается, нарастает. 71,3% производства электроэнергии. 85% производства электронных ламп. 69% производственных мощностей в лошадиных силах. 98,3% слова его заглушаются мощным потоком музыки. Прожектор гаснет, ракета взмывает над берегом, створки стального полушария закрываются, створки стального полушария открываются. Юного инженера больше нет на сцене. Нет там также и всех судейских аксессуаров. Старик стоит на вершине стремянки, наедине со своими звездами, как это было в начале В вытянутой руке он держит звезду с изображением дуба, улыбается, вешает ее на проволоку, подтягивает ее вверх, и она начинает сиять в инфракрасных лучах. Старик. «И вот опять ты засияла ярче всех остальных!» Сунув руку под тогу, он достает оттуда сильный электрический фонарик, луч которого он направляет прямо вверх. И когда я приду сюда проверить блеск через сто лет, будет ли она сиять все так же ярко, как сейчас? Или... Он со значением глядит на подножье лестницы. Что ж, от кого будет зависеть, окажется ли она померкнувшая или нет? Он оглядывает публику. Это зависит от тебя и тебя. «И тебя!» Неожиданно он опускает фонарь и начинает его лучом освещать лица зрителей, выхватывая из темноты то одно, то другое. Взмывают ракеты, гремит звезды и полосы, створки стального полушария закрываются, вспыхивает свет в амфитеатре. Рука Кронера с размаху опустилась на колено пола. Ух! лучшие из всех программных пьес. Только подумать, Пол, вся история, вся история тут перед тобой как на ладони. Наверное, вам интересно будет узнать, сказал громкоговоритель, перекрывая аплодисменты, и интересное сообщение. В прошлом авторами программных пьес обычно бывали профессиональные писатели, которые работали по нашим указаниям. «Пьесу уже которую вы только что увидели, верьте этому или нет, написал инженер и управляющий из нашей организации. Билли Холдермен, встаньте! Встаньте, встаньте, Билл!» Аудитория обезумела. «Я как и знал!» — выкрикнул Кронер. «Здесь не было ни капельки фальши, она доходит прямо до сердца. Это, конечно, должен был быть кто-нибудь из наших!» Холгермен, косматое и усталое ничтожество с заводов Индианаполиса, сидевший в нескольких рядах впереди пола, поднялся, раскрасневшийся, улыбающийся и со слезами на глазах. На закате жизни он, наконец, дождался своего часа. Возможно, что приглушенный отзвук аплодисментов, преодолев пролив и достигнув материка, докатился и до его жены, женщины, которая верила в него и тогда, когда никто в него не верил. «Костер через пять минут», — сказал громкоговоритель. «Пять минут на завязывание новых знакомств, а потом костер». Шеффорд, работая плечами, протолкался сквозь толпу и отвлек внимание Кронера от пола. «Со всем своим золотом и со всей своей армией!» — цитировал он пьесу. «Со всем своим золотом и со всей своей армией! Разве мог Карл Великий добыть хоть одну электрическую или электронную лампу?» шеферд мечтательно и восхищенно покачивал головой. «Нет, не говорите мне, что искусство отмирает!» «Искусство чего?» — сказал про себя полк и зашагал от них в полумрак за гирлянды иллюминации. Остальная толпа поплыла, честно сбитой массой, к берегу, где Люк-Любок, Элфи и остальные лица обслуживающего персонала обливали керосином кучу сосновых бревен. Пьеса по существу была точно такой же, какими открывались сезоны на Лужке даже еще и в довоенное время, когда остров принадлежал одной из стальных компаний. 20 лет назад отец Пола привел его сюда, и сюжет пьесы уже и тогда был в точности такой же. Простой человек никак не хотел проявлять того чувства благодарности, которое он, несомненно, должен был бы испытывать по отношению к инженерам и управляющим за все те блага, которыми они осыпали его. И причиной этой черной неблагодарности являлись радикалы. Когда Пол подростком впервые увидел эту аллегорию, она произвела на него глубокое впечатление. Он был просто ошеломлен ее величественной ясностью и простотой. Вся история была как на ладони, и героическая борьба против неблагодарности стала настолько очевидной для его юного ума, что он даже начал на некоторое время преклоняться перед своим отцом, как перед борцом, таким Ричардом львиное сердце наших дней. «Ну, — сказал ему отец после этой первой пьесы много лет назад, — о чем ты сейчас думаешь, Пол? Я не представлял себе, совершенно не представлял себе, что так обстоят дела». «Это и есть история», — грустно сказал его отец. «Вся история. Именно так и обстоят дела». Глаза их встретились, и невыразимо мягкое понимание из вечной трагедии установилось между одну Между их поколениями, наследственные чувства мировой скорби, столь же древние, как и сам мир. Теперь же Пол стоял в одиночестве на темной дорожке, обеспокоенной обликом тех, кого Кронер называл первой шеренгой в процессе и цивилизации, открывателями дверей в новые невиданные миры. Эта глупая постановочка, казалось, полностью удовлетворяла их как отражение всего, что они делали, их целей, их противников, и объясняла, почему некоторые люди выступают против них. Это была соблазнительно упрощенная картина, и она удовлетворяла этих лидеров процессии. А ведь это походило на то, как если бы мореплаватель, желая избавиться от всех тревог и забот, стер бы со своей карты все рифы. Неожиданно В глаза полу ударил свет, правда, не столь ослепительный, как у управляющего небом. Пол стоял сейчас перед собственным изображением в зеркале, освещенном флуористентными лампами. Поперек зеркала шла надпись «Лучший в мире человек для лучшей в мире работы». Остров был полон подобных неожиданностей. Лампы вокруг этого зеркала были уже старые и испускали какой-то зелено-пурпурный свет. Отраженное лицо Пола было цвета позеленевшей меди, а губы и глаза фиолетовые. Пол убедился, что не страшно увидеть себя в качестве трупа. Проснувшееся самосознание, не сопровождающееся вновь обретенной мудростью, сделало его жизнь поразительно одинокой. И Пол решил, что его не очень бы огорчило, если бы он вдруг умер. Благотворное действие коктейлей уже улетучивалось. Оголек, появившийся в восточной части неба, отвлек его внимание. Возможно, это был гидроплан с бесценными двумястами стами-пятью-десятью фунтами живого веса доктора Фрэнсиса Элтгрина Геллхорна и с его мозговым штабом. Пол сделал шаг вниз по дорожке, и это выключило лампы, а потом пошел в обратном направлении, к костру, который на сотни футов выбрасывал вверх с полохи пламени, и окрашивал лица сидящих вокруг него людей в красный цвет. Профессиональный актер, покрытый гримом бронзового цвета, в боевом головном уборе из орлиных перьев и ожерелье из бус, стоял, подняв руки вверх и гордо откинув голову. Толпа затихла. «И вот», — актер важно переводил взгляд с одного лица на другое, «и вот, много лун назад народ мой сделал этот остров своим домом, Теперь гидроплан, теряя высоту, разворачивался уже над островом. «Это наверняка старик», — прошептал Кронер Полу. «Нехорошо все же получится, если мы покинем церемонию. Придется проторчать здесь до конца». «Мой народ был смелым народом», — сказал индеец. «Мой народ был гордым и честным народом». Мой народ тяжко трудился, играл, вел трудную борьбу, пока не пришел ему срок уйти в страну счастливой охоты. Играть индейца нанимали все время одного и того же актера с тех пор, как Пол впервые прибыл на лужок. Вначале его наняли на эту роль за глубокий голос и великолепные мускулы. Сейчас же Пол видел, что из-под его ожерелья выдается брюшко, на левой икре бугрится вздутый от склероза вены, а боевая окраска не может скрыть серых мешков у него под глазами. Он стал настолько обычным на лужке, получил столь символическое значение, по важности осуществляемых функций его превосходили только доктор Геллхорн и дуб, что он совершенно особняком стоял среди остальных наемных лиц, был на коротке со всеми высокопоставленными лицами и пользовался в отношении спиртных напитков, равными правами с приглашенными. Теперь наши храбрецы ушли, наши сильные юноши покинули этот остров, который принадлежал нашему народу. «О, столько лун тому назад!» — сказал индейец. «И пришли новые юноши, но дух моего народа жив, жив дух лужка, он во всем, в ветре шумящем в соснах, в плеске большой синей воды» в орлиного крыла, в громе летней грозы. Ни один человек не может назвать этот остров своим, ни один человек не может быть счастлив здесь, если он не приобщится духа, если он не принесет клятвы духа. Послышалось щелканье включающегося громкоговорителя. Храбрые юноши, впервые попавшие на лужок, шаг вперед! произнес властный голос не похожий на голос обычного диктора поддымите ваши правые руки сказал индеец повторяйте за мной клятву духа лужка Я торжественно клянусь голосом в соснах голосом в соснах повторили неофиты. леском большой синей воды шелестом орлиного крыла Гидроплан старика проскользил по водной поверхности у противоположного берега острова, и сейчас же его машины взревели, подымая его по отлогому спуску на берег. — Громом летней грозы, — сказал индеец громом летней грозы. — Что буду поддерживать дух лужка, — сказал индеец буду выполнять на благо народа мудрые приказы моих вождей. Я буду трудиться и сражаться за лучший мир, не зная ни страха, ни усталости. Я никогда не скажу, что работа закончена. Я буду всегда поддерживать честь моей профессии и организации, которую я представляю. Я буду выискивать врагов народа, врагов лучшего мира для будущего всех детей и стану безжалостен к ним. Безжалостен, прочувствованно произнес кто-то в толпе рядом с полом он обернулся и увидел, что люк-любок снова поддался общему настроению и плывет по течению. Он, подняв высоко вверх руку, давал клятву всему, о чем здесь говорилось. В левой руке люка был огнетушитель, заготовленный на случай, если огонь начнет распространяться. Когда клятва была принесена, индеец поглядел и убедился, что принята она благосклонно. «Дух лужка доволен», — сказал он, — «лужок принадлежит этим храбрецам с мужественными сердцами, и он продолжает быть гордым и счастливым местом, каким он был, о, столько лун назад!» Дымовая шашка, взорванная впереди него, закрыла его на несколько секунд, и он исчез. «Салун открыт», — сказал громкоговоритель. «Салун открыт для желающих и будет открыт до полуночи». Пол заметил, что шагает рядом с приятным молодым человеком, с которым он познакомился на ленче, с доктором Эдмундом Гаррисоном с заводов «Итака». Шеффорд и Дорингер оказались за его спиной. Они насмерть замучили Кронера своими комплиментами. «Ну, а как вам все это понравилось, эт спросил Пол. Гаррисон испытующе посмотрел на него, попытался было улыбнуться, но, по-видимому, счел это неуместным. «Очень хорошо сделано», — осторожно сказал он. «Очень профессионально». «Боже ж ты мой!» — говорил сзади Берингер. «Боже мой, что за пьеса!» понимаешь с одной стороны это будто бы и развлечение, а с другой как много дает тебе боже мой а уж если развлечение совмещается с знаниями это и есть понимаешь искусство и боже ты мой поставить все это то стало в копеечку готов голову прозакладывать эд Гаррисон из итаки приостановился и поднял каменный осколок лежавший на краю тропинки «Не сойти мне с этого места, — сказал он, — да ведь это же наконечник стрелы!» И притом отлично сохранившийся, — сказал Пол, любую из древней вещицей. «Значит, на этом острове и в самом деле были когда-то индейцы, — сказал Гаррисон. «Нет, вы только полюбуйтесь ради всего святого на этого ублюдка!» — вмешался Дерингер. «Послушай-ка, ты что, ослеп, оглох и онемел, что ли?» Неужто ты так и не понял всего, что тебе пытались толковать за эти последние полчаса? Встреча доктора Пола Протеуса, Энтони Кронера, Лу МакЛюри, заместителя управляющего безопасности страны в области промышленности, и Франсиса Элдгрена Геллхорна, директора национальной промышленности, торговли, средств связи, продовольственных товаров и ресурсов страны, должна была состояться на Лужке в так называемом «Доме заседаний Совета». Дом для заседаний Совета, выстроенный из бревен, стоял вдалеке от остальных и использовался в старые, менее цивилизованные дни в качестве вытрезвителя. После войны пьянство на Лужке совершалось более осторожно, более зрело, как выразился бы Кронер, поэтому вытрезвитель бездействовал и в конце концов был преобразован в место встречи высокого начальства. Все, за исключением доктора Геллхорна, сидели сейчас вокруг стола, задумчиво глядя на кресло, которое в любую минуту мог занять Геллхорн. В таких случаях подобало соблюдать молчание. Выпивка, завязывание новых знакомств и завивание горе-веревочкой в салуне по другую сторону острова шло довольно шумно, Здесь, в доме заседания совета, было не место для шумного веселья. Здесь царили присущий летним сельским резиденциям запах плесени и подгнившего дерева и мрачная уверенность каждого из трех присутствующих, что они-то и являются хозяевами мира. Выкрики и пения, которые через зеленые насаждения доносились из салуна, как заметил Пол, были довольно писклявыми. В них не было той неподражаемой хрипоты по-честному пьяных голосов. Невозможно было представить себе хотя бы одного человека в салоне, который не держал бы в руке стакана. Однако не похоже было и на то, чтобы многие из них осмелились более чем два раза наполнить этот стакан. Теперь на лужке уже не пьют так, как в старые добрые деньки, когда Фенерти, Шефер и Пол вступили в организацию. Тогда они в самом деле приезжали на лужок, чтобы отдохнуть и встряхнуться после невыносимо трудной работы в военной промышленности. Теперь же вся штука заключалась в том, чтобы, оставаясь трезвым, прикидываться пьяным и нарушать только определенные запреты и ограничения. Пол понимал, что здесь обязательно окажется пара человек, которые не поймут происходящего и которые честно попытаются напиться до того состояния, до которого, как они решат про себя, уже дошли любой и каждый. Они будут ужасно одиноки и потеряны, когда закончится вечер. Будет здесь еще пара пьяниц привыкших пить в одиночестве, и которым все равно нечего терять. Людей, которые тем или иным образом впали в немилость, и которые знают, что сейчас они получили последние приглашения. Выпивка здесь дармовая, а все остальное пусть катится ко всем чертям. На крыльце дома заседаний совета послышался чей-то голос. Доктор Геллхорн был по другую сторону двери и произносил последние слова для внешнего мира. «Вы поглядите только на этих юнцов, — услышал полслова старика, — и попробуйте сказать мне, что на небе нет Бога. Пока поворачивалась дверная ручка, Пол продолжал размышлять над тривиальностью его слов, как бы специально для того, чтобы развеять основы и непреложные истины единственного известного ему до сих пор образа жизни, жизни легкой и удобной, в которой всегда имеются простые ответы на любые сомнения. И вот Пол расстается с этой жизнью. Именно сейчас наступает время осуществить колоссальную идею, заглушающую в нем все остальные чувства и мысли, идею, в которой сам он, однако, едва ли разобрался до конца. В основном это проявлялось в чувстве, сходном с чувством избавления от телесной оболочки, а иногда с ощущением того, что он оказался вдруг на сквозняке. Возможно, что самое подходящее время для ухода наступит сейчас. А может, через несколько месяцев. Не нужно только торопиться. Спешка сейчас ни к чему. Дверь отворилась. Трое ожидающих поднялись. В комнату вошел доктор Фрэнсис Элдгрингелхорн, директор промышленности, торговли, средств связи, пищевых продуктов и ресурсов страны. Его шарообразное тело было упрятано в двубортный темно-синий костюм. Его единственной уступкой традиционной неофициальности лужка был расстегнутый воротничок сорочки, да еще узел его галстука был сдвинут на какую-то долю дюйма ниже, чем следовало. Хотя Геллхорну уже и стукнуло 70 лет, волосы его были такие же густые и черные, как у двадцатилетнего мексиканца. Его полнота, вместо того, чтобы казаться смешной, была скорее впечатляющей из-за постоянно брезгливого выражения лица. Он казался венцом творения человеческой природы, как подумал Пол, ими кажутся довольно многие лидеры. Трудно было поверить, что если Геллхорн отойдет в иной мир, найдется еще хоть один человек, столь же величественно пожилой, суровый и бесстрашный, как он. Вошедший откашлялся, прочищая горло. Мы собрались здесь потому, что кто-то хочет убить нас, разрушить заводы и захватить власть в стране. Вам достаточно ясно? Все кивнули. «Общество заколдованных рубашек», — сказал доктор Лу МакЛерри, заместитель начальника управления безопасности промышленности страны. «Общество заколдованных рубашек», — с насмешкой произнес доктор Геллхорн. Стоит вам назвать что-либо по имени, и вам уже кажется, что вы наложили на это руку. Но вы не наложили на это руку. Пока вам удалось зацапать всего лишь только название. Поэтому-то мы и находимся здесь. Да, сэр, — сказал Лу, — общество заколдованных рубашек, и мы полагаем, что штаб его находится в Айлиуме.